Глава четвертая. Анна. Меня втянуло настолько быстро, что я даже испугаться не успела, только коротко вскрикнуть. Но узнать, успеет ли принц прийти и спасти свою фаворитку, было точно уже не суждено. Он вообще, скорее всего, дрыхнет без задних ног, пока его липовую любовницу зеркала заглатывают. Так и появляются легенды о синей бороде. Как думаете, куда вас может затянуть зеркало? Вот я этим вопросом раньше вообще не задавалась. В моей голове зеркала не несли в себе тайной угрозы. Но из всех возможных вариантов ответа на вопрос, куда может вывести зеркало, я никогда бы не могла предположить, что окажусь в офисе. Точнее, не так. Офис – это слишком новомодное и неподходящее слово, чтобы точно описать место, где я оказалась это больше походило на канцелярию времен это промышленной революции только кажется с магией однако самое удивительное не это доброе утро мисс бонд трое мужчин сидевших за столами и явно занятых спешно поднялись и уважительно поклонились меня они явно знали если не сказать побаивались по крайней мере я не знаю никакой другой причины по которой два огромных бугая и седовласый старик с впечатляющими бакенбардами бросили бы свою работу и застыли в почтительном, едва ли не поклоне. И это при условии, что я вынырнула в одной рубашке на голое тело, которую одолжила у принца и которая еле-еле прикрывала все стратегические места. Никто даже глазом повести не посмел, как, впрочем, и высказать недоумение. Наверное, даже если бы я появилась голой, никто бы тут не удивился. Странное дело. Свежий отчет уже на вашем столе. Коротко пояснил мужчина с бакенбардами и вежливо приоткрыл передо мной дверь. Я решила не сопротивляться и последовать в указанном направлении. В конце концов, если там есть мой стол, а уж тем более на нем свежий отчет, то вполне возможно это даст мне хоть какое-то смутное понимание того, где я оказалась. Кабинет оказался просторным и явно начальственным. Каково же было мое удивление, когда над столом я обнаружила портрет Джеймса, ну, то есть принца. Невольно хмыкнула. Другой мир или сон, а какие-то вещи все равно не меняются. Я однозначно в государственном учреждении, да еще в кабинете начальства, которое всеми силами хочет подчеркнуть любовь к власти. Самое забавное – что, похоже, начальство здесь — я. Вот только с любовью к власти пока что складывается не очень. Не вызывает у меня принц теплых чувств. Хотя мужчину он видный, вот только дурью от него несет издалека и так крепко, что хоть нос зажимай. Вам, как обычно, дверь слегка приоткрылась, и в нее осторожно заглянул все тот же дядька с бакенбардами. Было бы неплохо узнать его имя, Вот только как это сделать так, чтобы не вызвать подозрений? Как обычно, согласилась я, заодно и узнаю, что там за обычно такое. Потом я уселась за стол, подтянула листки бумаги с идеальным каллиграфическим почерком. По мере прочтения мои глаза расширялись все больше и больше, то ли от удивления, то ли от ужаса. Это что вообще такое? Точнее, не так. Как раз понять, что именно я читаю, не составляло особого труда. Вот только выводы об этом напрашивались совсем не радужные. Дело в том, что передо мной лежал сухой и четкий отчет о реакции всей дворцовой челяди и всех придворных на появление новой фаворитки, то бишь меня. Методом несложной дедукции можно было догадаться, что учреждение, в котором я нахожусь, – это разведка. Ну, или тут больше подошло бы тайная канцелярия. Все-таки антураж обязывает. А я, соответственно, его глава, мисс Бонд, чтоб мне пусто было. Я же просто пошутила, я не имела в виду ничего подобного. Но, видимо, как корабль назовете, так оно и поплывет. Выбрала великого агента, вот теперь и расхлебывай. Для полной карикатурности здесь только Ватсона сейчас не хватает. «Хотя, чем черт не шутит, может, этого с бакенбардами так и зовут?» Мои размышления прервал тот самый гипотетический Ватсон, закативший в кабинет небольшую тележку, на которой стояла крошечная с наперсток, чашечка с кофе. А вот что было внизу, это было непонятно. Недолго думая, я схватилась за чашку и одним махом опрокинула ее в себя. Горькая и горячая жидкость полилась по горлу вниз бодря и внушая надежду на что-то светлое. Вот последние разработки. Это таблетки правды, но, должен отметить, у них есть побочное действие. Несколько смущенно заметил владелец бакенбардов, ставя передо мной тарелочку с маленькими пилюлями. «Какое именно?» – решила я уточнить, а мужчина пошел такими пятнами, как будто я его спросила о чем-то неудобном. Это, надо сказать, тревожило. «Ну, как бы вам сказать, мисс Бонд, одним словом, таблетки не магические и пытаются как можно быстрее покинуть организм». Промычал мужчина, а я задумалась, «Это он про понос и рвоту или про что-то еще?» И тут же испугалась. «А что, если бы они были магическими? Было бы еще хуже?» Я уже была открыла рот, чтобы задать уточняющий вопрос, но дверь резко распахнулась, и за ней показался бугай из приемной. Оранжевый код 12. Сообщил он таким тоном, что я поняла, вот сейчас надо срочно куда-то бежать и что-то делать. Уж слишком сурово звучал этот оранжевый код. Да еще 12. Хорошо, что не красный. Все знают, красный код это вообще плохо. Знать бы только куда бежать и что делать. Но мужчина с букенбартами двинулся в направлении дверей, а я на полном автомате... Схватила часть таблеток и последовала за ним. К моему удивлению, мы вернулись в приемную, и все выстроились перед зеркалом. Это что получается? Меня выпровоживают обратно? Принц проснулся, и они за ним следят? А сейчас возвращают, чтобы не вызвать подозрений? Куча вопросов роилась в моей голове. Поговорите с его высочеством, пожалуйста, чтобы он не заделывал больше тайные проходы и переходы. Это нарушает контурную магию, вызывает сложности. Осторожно попросил один из бугаев, а я только коротко кивнула. А что, мне несложно поговорить, попросить, и шагнула в зеркало. Я уже говорила о том, что до этого мало задумывалась, куда можно выйти, если шагнуть в зеркало. Разумеется, делая шаг вперед, я была абсолютно уверена, что окажусь в гардеробной ровно там, где и зашла. Но разве это нелогично, Если воспользоваться одной и той же дверью, то и попасть получится в одно и то же место. Но, кажется, в моей логической цепочке что-то пошло не так, потому что я угодила в ледяную воду. Вообще удивительно, как эта ванная, в которой я оказалась, не была покрыта корочкой льда, потому что, по моим ощущениям, это была самая настоящая, обыкновенная прорубь только в формате ванны. Тихо чертыхаясь, потому что громче не позволяли зубы, выбивавшие дробь, я начала вылезать и глазами искать полотенце или хоть что-то, что могло бы прикрыть мое бренное окоченевшее тело. Полотенец не оказалось. Зеркало, впрочем, тоже. Зато я узнала ванную. Это была ванная принца. Вот только когда я покидала это странное место, ледяной воды в ней не было. Что ж, мы сейчас выясним, кто организовал такую зверскую подставу и поговорим с организатором по душам. С самым решительным выражением лица я распахнула дверь и шагнула в комнату, нисколько не обеспокоившись тем, что с меня ручьями стекает вода. Уберет принц, не перегнется. И замерла полностью ошарашенная. Дело в том, что принц в комнате был не один. Помимо него Там топтались еще пятеро мужчин, которые тут же, нисколько не стесняясь, хоть и ошалело, принялись меня разглядывать. «Вода холодная», — решила объяснить я им свое появление в подобном виде. «Все вон!» — заорал Джеймс таким голосом, что и мне захотелось куда-то броситься на всякий случай, а то мало ли что. А потом до меня начало медленно доходить. «В каком виде?» Меня только что видела толпа мужиков, и что именно имел в виду Бугай в тайной канцелярии, когда сказал про сложности и контурную магию? Я, черт подери, рухнула в ледяную воду, потому что этот принц-кретин решил позаделывать тайные проходы. Убью идиота. Желание принца отделаться от лишних свидетелей было, конечно, приятным для моей девичьей чести, но совершенно точно, потенциально опасным для самого Джеймса. Однако с принцем никто спорить не решился. Впрочем, и без слов понятно, что увиденной тут картины и так хватит на пару дней сплетен. С ними я, может быть, успею лично ознакомиться, если, конечно, прямо сейчас, самолично, не придушу наследника престола. Стоило только последнему мужчине покинуть спальню, как все внимание сосредоточилась на виновнике моей подмоченной репутации. «Ты, ты, «Ты!» – многозначительно протянула, указывая пальцем на Джеймса. Точнее, я упрямо хотела считать, что это казалось многозначительным и что это не палец, а перст судьбы, несущий как минимум справедливость. Но, к моему огромному удивлению, принца не проняло, его лицо даже не дрогнуло, и тело не сотрясало дрожь ужаса хотя, на мой взгляд, должна была. Наоборот, он еще больше набычился. Тебе где носила? И почему ты мокрая? Потребовал объяснений принц еще до того, как я успела придумать, чтобы такого гадкого ему сказать и чем бы тяжелым ударить. От неожиданности подобного поворота я даже замерла с открытым ртом. Это что сейчас вообще было? Я из-за него мокрая, а он мне еще и претензии предъявляет. Вот же аристократ, зажиравшийся А ничего, что я из-за тебя промокла? Сорвалась я на крик, хотя вообще-то терпеть не могла дам, повышающих голос. Не по-женски это. Не шлялась бы, где попала. Не промокла бы. Парировал этот нахал, а у меня просто в глазах потемнело. Хотелось стукнуть его чем-то потяжелее, но последние остатки разума меня остановили. Одно дело наорать на принца, Совсем другое – поднять на него руку. Поэтому я решила поступить как настоящая женщина, развернуться, уйти и обидеться. «Все, с меня хватит», – сообщила я и двинулась по направлению к двери. «Скажу, что добровольно ушла с поста фаворитки», – протянула я мстительно, бросив на Джеймса взгляд из-под ресниц. «Ввиду несостоятельности принца, как любовника». Я била наугад, но, кажется, попала не то, что в глаз а в гораздо более чувствительное место. Гад пошел натуральными пятнами и быстрее, чем я даже успела заметить, оказался прямо передо мной. — Ты не посмеешь! — прошипел он в ярости. — Ха! Тебя уволят из тайной канцелярии, а я сделаю так, что тебя даже поломойкой в дешевый трактир не возьмут. Джеймс походил на кобру перед броском. Глаза щелки, но все мимо. Кажется, принц не догадывался, что я там вообще-то главное, И пока сама себя не уволю, то кукиш ему с маслом. «Три ха-ха-ха!» – заявила я ему прямо в лицо, и, чтобы подтвердить свои светлые намерения, широко распахнула дверь, ведущую в коридор, огрев ей же принца полбу.